Глава тридцать четвертая. Сани остановили свой ход, и дверца кареты резко распахнулась, впуская в теплое нутро холодный и стылый воздух. «Позвольте составить вам компанию», — на меня посмотрели стальные глаза Лестера Холстона. «Да, конечно», — пожала плечами я, отодвигаясь в угол, чтобы мужчина мог сесть рядом. Внутри была только одна широкая скамья. Стоило Холстону расположиться, как санки экипаж тронулись с места. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» — догадалась я, посмотрев на четко очерченный гордый профиль жерома «Скорее успокоить», — выдал он, сильно меня удивив. «Вы боитесь, это очевидно», — на мои высоко вскинутые в опросительном жесте брови пояснил молодой человек. «Давайте я немного развею ваши опасения, по крайней мере попытаюсь». Это было даже любопытно, поэтому молча кивнула, приготовившись слушать градоправителя. Король проверит вашу кровь на магию в присутствии двора. Вариант, в котором вы обладаете сверхъестественными способностями, вам уже известен и понятен, верно? Да. А вот что касается второго пути, тут стоит разъяснить подробнее. Вы наверняка думаете, что даже без магии вас запрут в какой-нибудь лаборатории, где начнут вызнавать всю известную вам информацию из вашего мира? а потом заставят учить лекарей вашей целительской науки и лечить аристократов за гроши, а то и вовсе за бесплатно Какой умный мужчина! И проницательный! Вон, как считал меня, попав прямо в яблочко!» «Примерно так я и думаю», — устало откинувшись на жесткую спинку сиденья, призналась я. «Не будет такого исхода. Есть законы, древние. Его величество давал клятву и не станет ее нарушать. С вас возьмут ровно столько, сколько нужно». И это не будет длиться годами. Обычно сроки варьируются от пары недель до месяца. После чего вы вправе вернуться в Эльм или в любой другой город королевства. Вам выплатят некую сумму в качестве помощи для обустройства в новом для вас мире. Король выдаст документы, подтверждающие вашу личность. Его слова несколько успокоили меня. Ведь и правда, чем ближе мы были к конечной точке нашего путешествия, тем страшнее мне становилось. А вообще путь от Эльма до столицы не сказать, что вышел спокойным. Пару раз на нас все же напали разбойники. Разномастная толпа бывших крестьян, оголодавших и одичавших, потерявших всякую надежду выжить в таких условиях, выскакивала то посреди дороги, то окружала ночной лагерь. Наша охрана разгоняла их, как нечего делать, действуя слаженно и умело. Все же где воины, привыкшие к оружию, а где обычные работники полей, не державшие в руках ничего, кроме вил и лопат? Хотя при умелом использовании и этот инвентарь может нанести раны, несовместимые с жизнью. Но все же в глубине души мне было жаль всех этих людей. При этом каким-то чудом Джером в таких опасных ситуациях всегда находился поблизости от меня, оберегая и защищая. И в какой-то момент я поняла, что рядом с ним мне спокойно и уютно. В столицу королевства Лавали мы прибыли ближе к вечеру, до того, как захлопнулись въездные ворота. Город неожиданно, но понравился. Мощеные достаточно широкие улочки с плотно уложенными гладкими камешками, двух- и чаще трехэтажными домами, построенными из крупных серых камней. Балкончики выступали украшениями и притягивали взор. Легкая поземка вихрилась над плотно утрамбованным снегом и по дороге, ведущей к каменной ограде, опоясывавшей столицу. Но внутри лавали было тихо и безветренно. Единичные жители с какими-то корзинами спешили по домам. За плотно прикрытыми ставнями можно было разглядеть теплый свет свечей и каминов. Пахло выпечкой и жареным мясом. «Сегодня мы остановимся у моих друзей». Незадолго до въезда в город Холстон снова попросился ко мне в попутчике. «А завтра поутру поедем во дворец, где для вас положены комнаты, как и мне, поскольку я являюсь вашим официальным сопровождающим. И тем, кто проводил первичный опрос на эликсире правды». «Понятно», — кивнула я. «Принимающие нас семью зовут Алета и Джош Гроун. Они замечательные люди. Джош Барон. У них двое маленьких детей – Сэра и Ролли. Алета – прекрасная хозяйка, в ее доме царит уют и идеальный порядок. Барон Гроун, в свою очередь, предпочитает проводить свободное время в своей конюшне, где выращивает породистых скакунов. Нейт, кстати, это его подарок мне». «Спасибо». поблагодарила его я, понимая, что меня пытаются просветить, чтобы я не попала в неудобное положение, когда окажусь в доме совершенно незнакомых мне людей. «Их дети любят сладости?» — уточнила, прикидывая варианты. «Конечно, это ведь дети». Вдруг улыбнулся Джером, и в его глазах я заметила нежное тепло. Он явно любил эту семью. «Давайте заедем в какую-нибудь булочную и возьмем гостинцев все же не с пустыми руками идти», — не сдержавшись, улыбнулась я. «А что? Это хорошая идея. Только вот еще что!» Тень печали коснулась лица градоправителя «Джош Болин, вы должны знать. Он живет на эликсире жизни. Я бы хотел вас попросить, если вас не затруднит». «И речи быть не может, чтобы вы упрашивали!» Сразу же все поняв, нахмурилась я. «Я непременно осмотрю вашего друга. И если смогу помочь, то сделаю это». Холстон вдруг качнулся ко мне и, аккуратно взяв мою ладонь, нежно ее пожал. Моё тело вмиг покрылось предательскими мурашками, и я, забыв как дышать, замерла, глядя в его бездонные стальные глаза.